Глава 9. 19 миль по просёлочным трассам, давно заброшенным, заросшим и потрескавшимся. Мэлри чувствует, что скоро сойдёт с ума, и без помощи тварей она измуждена, всё тело болит, и к тому же мучает совесть. Как она могла безрассудно подвергнуть детей опасности? Голова и шея защищены капюшоном, глаза повязкой. Плюс длинные рукав и перчатки, несмотря на жару, несмотря на отсутствие прямых доказательств, что твари способны лишить человека рассудка прикосновением. В рюкзаках пластиковые бутылки с водой. Малори пропускает воду через фильтр, который захватила из лагеря, хотя Том Учи настаивал, чтобы они взяли его самодельный. Малори следит, чтобы Том с Олимпией не пренебрегали едой и без конца спрашивает что слышно. Уже несколько раз на дороге встречалась тварь, и им приходилось замирать и пережидать по полчаса, а то и больше. Иногда Олимпия слышала приближение твари, а то и нет. Тогда они тоже останавливались. И что бы ни делали, где бы ни находились, Мэллори непрестанно думает о маме и папе. Ей не надо напрягать память, она прекрасно помнит родителей. Они оба были умны и эмоциональны. Друзья в шутку называли их хиппи, несмотря на вполне традиционный образ жизни. Наверное, потому что её папа и мама относились ко всему легко и любили поговорить о расширении сознания. Главный показатель ума умение выйти победителем из любого спора, часто повторял отец. Мало ли много с ним спорила по разным поводам, например, когда ложиться спать. Как бы ей хотелось вернуться в то время и опять убеждать папу, что ей не пора в постель. Но, может быть, еще представится возможность с ним поспорить. Эта мысль словно не помещается в голове. Не бывает воскрешения из мертвых. Не бывает. Мэлори думает. Олимпия с Томом им понравились бы. Правда, Том слишком беспокойный по части изобретений, он бы их напугал. странное чувство совершенно неуместное малори неловко за сына перед родителями ей не с кем поделиться никто не скажет насколько противоестественно испытывать подобное нет книг по психологии нет подруг глупости все мыри волш обязательно примут и олимпию и тома решает про себя малори однако о том тревожит её всё больше малори шагает слушает думает. Порой она с болью отмечает, что твари и законы нового мира проникли даже в воспоминания. Однажды Даниэль и Шаннан Тайком пробрались на киносеанс для взрослых. Сестра умудрилась заснуть, хотя на экране мелькала обнажённая натура и невиданные ими ранее откровенные поцелуи. А вдруг она не заснула тогда, а увидела в уголке нечто, нечто несущее безумие. Или ещё. Родители Сэм и Мэри Вулш всегда закрывали на ночь шторы в детской. Мама утверждала, будто от лунного света снятся кошмары, чем очень смешила дочерей. Вдруг дело было не в лунном свете, а она, Мэллори, тоже всегда проверяет окна перед сном. Закрытые глаза сестры, задёрнутые шторы, прошлое и настоящее перемешиваются. И вот на окнах их Шеннон спальни одеяло. А как страшно ехать в школу, у водителя автобуса завязаны глаза. Её пронзает мысль: у машиниста поезда тоже завязаны глаза. Что я наделала? Что же я наделала? Они с родителями едут в машине. Сэм и Мэри впереди. Девочки играют на заднем сиденье. Папа дёргает руль, а Нишенн кричат от страха. Мама восклицает: Чуть не врезались. Теперь Мэллори, которая бредёт по шоссе, представляет, будто отец тогда увидел нечто, и у него помутился рассудок. Неужели мама и папа до сих пор живы и разумны? От этой мысли недолго и в самом деле сойти с ума. Машина, неожиданно говорит Том. У Тома поразительно острый слух. Мэллори поначалу не удивляется его реплике. Е кажется, что он услышал её воспоминание. Машина? рассеянно переспрашивает она. Какой-то шум, говорит Олимпия. Машина, повторяет Том. Стоп, на обочину, быстро! выходит из задумчивости Мэллори. Как жаль сворачивать с пути. Ей нужно к родителям, кратчайшей дорогой, без промедлений, скорее, скорее, скорее. Правда, машина, говорит Олимпия. Я же говорил. Уходим, командует Мэллори. Они пробираются через траву, нужно отойти подальше на всякий случай. Машину наверняка ведут в слепую, Мэллори сама так делала. Идём, торопит она детей. Уже слышен нарастающий шум мотора, и словно заметив беглецов, водитель прибавляет скорость. Вдруг он специально отлавливает таких, как они. Прячемся. Возглатывает Мелри и понимает: слишком поздно. Шум мотора приближается, машина равняется с ними, останавливается. Водитель не глушит автомобиль. Он то жмёт на педаль газа, то отпускает. Мотор рычит. Целятся в нас из открытого окна, думает Мелри, представляет искажённое безумием лицо. Все молчат. Однако покой проселочной дороги и ясного неба не нарушается выстрелом. Мэлори стоит лицом к машине. Рокочет двигатель. Вот бы и вернуться в лагерь Един. Там они были в безопасности. Руки Мэлори помнят толстую веревку, по которой они перебирались из дома в дом. Был запас консервов, огород на заднем дворе. Она просыпалась каждое утро, ходила по делам, и ей ничего не угрожало. спрашивала у детей, что они слышат снаружи. Они говорили, они жили своей семьёй и доверяли только повязке. За спиной быстрое движение, шуршит высокая трава. Мэллори вскрикивает: "Похоже, пронёсся дикий зверь. Что-то с размаху бьётся о машину. Не двигайтесь", кричит она детям, но её голос тонет в шуме, на машину обрушиваются удары. Какой-то мужчина выкрикивает ругательства. Он в ярости, вероятно, безумен. Вдруг она узнаёт голос сына. Оказывается, у машины Том. Проваливай, ну же, кричит он. Мелри кидается к нему, чтобы схватить и увести подальше. Мотор ревёт. Мелри закашливается от выхлопного газа. Она зажимает рот ладонью, другой рукой находит Тома, цепляется за плечо. Или это не Том? Может быть, это водитель? Том стряхивает её руку. Проваливайте, снова кричит он. Мелอรี่ отступает на шаг. Сквозь растерянность и страх она успевает удивиться. Надо же, совсем взрослый. Снова удар по машине. На этот раз она обхватывает сына за пояс, пытается оттащить. Олимпия что-то говорит, слова тонут в рёве мотора. Автомобиль трогается. Том резко отступает, чуть не сбив Мелри с ног. Сволочи, кричит он. Убирайтесь отсюда. В голосе слёзы, Мэллори ничего не понимает. Никогда ещё Том не переживал настолько остро и глубоко. Том, говорит она, успокойся. Машина удаляется. Том и не думает успокаиваться. Что не так, мама? Ты бы всё равно их прогнала, разве нет? Ты всех всегда гонишь прочь. Мэллори в замешательстве. Том злится не на водителя, а на неё, будто это она угроза жизни, а не незнакомец, который притормаживает и не говорит ни слова. "Да, и поэтому мы выжили, Том. Выжить это главное". "Том, послушай, мы только и делаем, что выживаем". У Мэлри перехватывает дыхание, она не знает, как ответить. Шум мотора затихает вдали. Они никогда не узнают, кто был за рулем и зачем остановился. До нашествия он мог бы и подкинуть их до станции. «Пойдемте», — вмешивается Олимпия. Она часто выступает посредником в ссорах. Том с Олимпией возвращаются на шоссе, хрустит под ногами гравий обочины. Мэлори все еще думает о словах сына. «Мы только и делаем, что выживаем», — сказал он. Это не благодарность, это упрёк. И снова Мэлори шагает, вспоминая лица родителей, их шутки, их советы, как они воспитывали дочерей. "Ты идёшь, мам?" спрашивает Олимпия, пытаясь помирить, сгладить впечатление от вспышки Тома. Мэлори шагает молча. Дети на слух прекрасно определяют, где она находится. Пусть с Том её попрекает. Она очень надеется, что Сэм и Мэри Уолш руководствуются теми же правилами, что и Мэллори. Доверяют только повязке. Выживают всеми доступными способами.